Зеленый прилив. Глава седьмая. Часть третья». «Нам нужно уничтожить эту штуку!» — крикнул Орин, указывая на нежить. «Быстро, пока оно не сформировало пехоту, чтобы защитить себя!» «Что за штуку?» — растерянно спросил Гукс. «Что значит «что?» Разве ты не вери...» «Неважно!» Гиганту можно было простить то, что он на мгновение забыл, что Раптор был слепым. Хотя он был чрезвычайно искусен в восприятии окружающего мира с помощью сочетания способностей псионика и шамана, они не простирались так далеко. Это также затрудняло прицеливание и управление стремительной бурей в то, что не находилось в непосредственной близости, и это значительно снижало потенциал величайшего оружия Героя Дождя. «Да, ребята, сделайте это!» — заявила Кайда, осторожно отступая назад. «Тем временем я буду здесь не умирать!» Хотя она была полностью за то, чтобы избавить мир от мерзкой нежити, она подвела черту там, где нужно бросать вызов убийцам размером с башню, которые имели более двухсот тысяч хп. «Ты что, просто собираешься убежать?» — спросил гигант обвиняющим тоном. «Чего именно ты от меня ждешь? – она огрызнулась в ответ. Все, что я могла бы сделать, уже было потрачено на то, чтобы спасти Хиск. Напрасно! Насколько я понимаю, единственный способ, которым я могу внести свой вклад — Это не добавлять свое тело в кучу. «Успокойся, веселый жнец», — попытался вмешаться Гукс. «Времена кризиса — это когда сохранять хладнокровие наиболее...» «Заткнись, чудак! Как насчет того, чтобы разуть свои чертовые глаза и взглянуть на меня, прежде чем читать мне лекцию о ситуации? А теперь, если вы меня извините, у меня есть работа, которую я должна сделать. Та, которая не предполагает дерьмо, намного превышающее мою зарплату». Затем Кайда умчалась, чтобы найти того солдата, у которого она оставила снаряжение Хиск, и доставить его, прежде чем она уйдет как можно дальше с этого богом забытого континента. «Хм, Гоксу трудно понять ситуацию. Не мог бы Гокс, пожалуйста, одолжить на минутку одной из ваших голов?» «Да, вот, можешь воспользоваться моей». Зигмунд шагнул вперед и позволил Раптору положить руку на его блестящий скальп. Прошло несколько мгновений, пока Гукс заимствовал у человека воспоминания о последних нескольких минутах. «Оу, Гукс понимает, почему слова веселого жнеца были такими резкими. Это не тот противник, с которым она может встретиться лицом к лицу». «Я знаю. Я не должен был предъявлять к ней необоснованные требования», — сокрушился Урин. «Извинения могут подождать». «Прямо сейчас нам нужно остановить эту штуку, пока мы еще можем». «Что ж, тебе повезло, здоровяк», — сказал Зигмунд, потирая слегка ноющую голову. «Так уж случилось, что ты находишься в присутствии великого инквизитора Торезы. Уиллис!» Заместитель Лоу, который молча наблюдал за обменом репликами, вышел вперед и отдал честь. Ваш приказы, сэр». Свяжись со штабом на полях, скажи им, что у нас кот черный, и приведи как можно больше здоровых паладинов-священников, которых они могут отправить. Не только от Инквизиции, но и от Искателей Приключений и местных жителей. Мне все равно, с помощью грифона, телепортации или чуда ты доставишь этих людей сюда как можно быстрее. А как начать тех, что уже здесь, сэр? Поддерживайте периметр и следите за передвижениями этой штуки, пока они не придут. Нам также нужно ограничить его питание, поэтому... Не позволяйте ничему приближаться к... Эм... еще раз, как называется эта штука?» Зигмунд с любопытством взглянул на Орина, который нервно почувствовал бороду. «Исторические записи называют их дымовыми трубами, но я не знаю, таково ли их название на самом деле». «Достаточно близко. Как я уже говорил, Уиллис, не стесняйся сокрушать любых орков или нежить, которые попадутся на пути». Но не бросай вызов домовой трубе, понял? Даже в целях разведки, сэр, я мог бы поручить отряду Колмана сесть на грифона и проверить защиту цели. Хм. Хорошо, но скажи им, чтобы они остерегались контратак. Что-то мне подсказывает, что эта дымовая труба не обрадуется, если ее застанут врасплох. А теперь иди и не бойся зла. Есть, сэр. Солдат побежал выполнять приказы Зигмунда, позволяя тому сосредоточить свое внимание на других героях. Что за Колман? Как ни в чем не бывало, спросил Гукс. Люди Колмана, одни из лучших заклинателей, которыми располагает Инквизиция. Они проверят, эффективны ли против твари что-либо, кроме святой магии. Простите, невежество, Гукса, но разве молот Тереза уже не обладает чрезвычайно мощным оружием? Если вы имеете в виду суд свыше, то да, у меня оно есть, кивнул Зигмунд. Однако оно будет бесполезно, если я не смогу подобраться достаточно близко. Был также вопрос, сможет ли указанный навык устранить этот смертоносный шпиль одним ударом. Он, безусловно, обладал способностью очищать кости и плоть до тех пор, пока они не станут солью. Но цель была слишком велика, чтобы полностью окутать ее. Поэтому, хотя это, безусловно, было бы огромным ударом, необходимо было подумать о том, что произойдет после того, как Зигун так брушит гнев Терезы на эту мерзкую мерзость. «А как насчет вас, Гукс?» — выпалил он в ответ. «У вас есть какие-нибудь массированные атаки, которые могли бы быть полезны?» «Гукс обладает силой, способной высвободить ярость стихий. Однако, хотя с Гуксом все будет в порядке, благодаря милости леди Зефиры, ваши солдаты будут втянуты». «Понятно. Орин?» Герой Солнца имел доступ к мощному навыку наравне с другими. Он назывался «Небесный аватар» и мог использоваться один раз в день, чтобы наполнить пользователя палящим солнечным теплом на срок до 10 минут. Это не только значительно увеличивало бы его ХП и МП, но и предоставило бы ему временный доступ к нескольким мощным способностям, основанным на свете и тепле, которые можно было бы использовать для исцеления или нанесения вреда в равной мере. Недостатком было то, что герою нужно было находиться под прямыми солнечными лучами, чтобы использовать его на полную. Это не было проблемой, так как Гукс любезно бы разогнал бурю, но покровитель Орина в данный момент жаждал веры. Весьма вероятно, что небесный аватар либо не продержится десять минут, либо не сможет полностью раскрыть свой потенциал. Тем не менее, если бы дело дошло до драки, Орин не колеблясь, обрушил бы свои данные богом силы на эту мерзкую мерзость. Однако сомнительно, будет ли у него такая возможность. зигмунд — сказал гигант, глядя на извергающую болезнь дымовую трубу вдалеке. — Я думаю, что кто-то уже опередил нас в ударе. Пока эти трое обменивались информацией и отдавали приказы, в небе появился пылающий каменный шар. Он оставил густой черный след, когда долетел к земле под небольшим углом и столкнулся с дымовой трубой во взрыве багрового пламени. Шпиль нежити опасно накренился. Сила удара заставила его содрогнуться, как мокрую лапшу. Затем его тело вернулось в прежнее положение, отбросив остатки магически сотворенного шара в джунгли. Потоки концентрированного блайта вырвались из крошечных отверстий на ее поверхности. Так дымовая труба пыталась погасить пламя на себе. Это оказалось тщетным усилием, так как облако болезни сгорело дотла. И только тогда грохот заклинания метеорита, попавшего в цель, окутал троих героев. «Сегодня просто одно за другим, не так ли?» — проворчал Зигмунд. «Окс почувствовал этот толчок на своих костях», — прокомментировал Раптор. «Это дело рук вашего Коулмана». «Нет, он еще даже не оторвался от земли. Орин, ты сказал, что владеешь магией ясновидения, верно? Ты можешь найти заклинателя?» Это была излишняя просьба, так как великан уже определил его. Он воткнул нижнюю часть своего золотого посоха в грязную землю и держал его обеими руками, направляя через него свою магию связывателя света. «Дальний обзор». Изображения шпиля нежити вспыхнули на внутренней стороне его закрытых век. Он увидел окрестности с высоты птичьего полета. Джунгли вокруг ее основания уже превратились в бесплодную пустошь, хотя ремонстрация пиротехники, вероятно, помогла привести его в такое плачевное состояние. Что касается того, кто вызвал это нападение, то это было существо, которое находилось за пределами понимания Орина.